По мере того, как луна неспешно скользила по небу, а сезон сбора перешел в сезон увидания, мы продолжали поиски в южных землях целителей, которые могли бы помочь лорду Хакатри. Это показывало, насколько сильно страдал мой господин, согласившись провести столько времени в землях смертных. Я сомневаюсь, что кто-то из его клана столько путешествовал среди них, или так хорошо узнал эти маложивущие народы. Мы обращались к смертным ученым, и некоторые старались нам помочь. Но еще больше их интересовала возможность общения с аристократом Зидая из главенствующего клана. В конце концов, нам удалось кое-что узнать в самых разных местах, но не стану утверждать, что поиски стоили затраченных усилий, во всяком случае среди смертных философов Наббана. Зидая спят мало, но тинукидая не могут обходиться без сна, и я очень уставал к концу долгого дня, когда наступала ночь, и мне приходилось спать урывками под стоны и тяжелое дыхание моего господина. Быть может, это странные для меня слова, и они приводят меня в замешательство, но я начал уставать от жизни с моим господином и его почти непрерывными страданиями. В результате я чувствовал себя предателем. Хакатри выбрал меня еще ребенком и дал место в своей жизни, которое следовало занять юноше из его народа. Он сделал меня своим оруженосцем, честь которой не удостаивался прежде ни один тину кидая. И всегда был добр ко мне, что далеко превосходило обычную снисходительность. Однажды, еще до смерти моего отца, Лорд Хакатри даже отобедал в нашем доме, похвалил скромное угощение и сделал комплименты моему отцу за то, что он вырастил такого доброго и любезного сына. Я уверен, что отца переполняла гордость, хотя он редко показывал свои чувства, в особенности в присутствии наших повелителей Зидая. Мой отец Памон Сюр отличался старомодными взглядами, был немногословен и всю жизнь отдавал тяжелой работе. Мать Энла очень сильно от него отличалась. «Я плохо ее помню. Она умерла от лихорадки, когда я был совсем маленьким, но любила жизнь во всех ее проявлениях. Она приходила в конюшни выхаживать больных жеребят даже в тех случаях, когда отец говорил, что они обречены, и она напрасно тратит свое время. Иногда он оказывался прав, но в других случаях мать вырывала лошадок из рук смерти, Благодаря своей любви и заботе. В те долгие одинокие вечера, когда я ухаживал за своим хозяином, или бессонными ночами, я думал о своем детстве и матери, которую потерял. Однажды, когда мой господин сражался с отвратительными снами, ко мне вернулись воспоминания, словно отворилась дверь в прошлое, и я внезапно вспомнил, что моя мать говорила о море снов». В тот день я попытался присоединиться к игре детей Зидая. Они принялись меня обзывать, и я страшно обиделся. Мать посадила меня на колени и сказала, «Не нужно стыдиться, Кэс, что ты не такой, как другие. Однажды, когда это потребуется тебе более всего, ты почувствуешь у себя внутри сад и биение сердца моря снов». Тогда вспомнил я, Мое детское воображение сделало ее слова вполне реальными, и я представил огромную волну, которая вырывается из меня, пульсируя живой сутью Великого океана. Хотя я, конечно, никогда не видел море снов или открытых пространств воды, не считая залива Лэндфул. Ее слова показались мне предупреждением в большей степени, чем заверением и обещанием. Быть может, именно по этой причине я так легко согласился с отцом, который приказал мне никогда не спрашивать и не говорить о море снов. Вскоре лихорадка добралась до нас обоих. Я поправился, но моя мать Энла умерла. В последние дни, когда болезнь стала побеждать, ей приходилось все время лежать, но она позволяла мне каждый день на короткое время к ней приходить. Она просила, чтобы я рассказывал обо всем, что со мной происходило, а потом мы вместе молились саду. Когда она умерла, я не знал, что делать и чувствовать. Часть моего детского разума спрашивала, нет ли в ее смерти моей вины, ведь сначала лихорадкой заболел я, но своими опасениями я ни с кем не делился, как и словами мамы о таинственном море, что каким-то образом жило во мне». Мой отец, Памон Сюр, почти так же горевал из-за потери жены, как я от того, что лишился матери. Но у него была работа в конюшне, занимавшая теперь все его мысли. У меня же осталась лишь молчаливая соседка Тинукидая, которая жила рядом и приглядывала за мной, когда мама куда-то уходила. У нее не было своих детей, она понятия не имела, как за ними ухаживать, да и учиться не хотела». Каждый день отец приходил домой поздно, уставший и молчаливый. Теперь я понимаю, что он по-своему скорбел, но мне казалось, будто все меня бросили, и я остался один. Именно тогда, в те несколько сезонов, что последовали за смертью матери, я начал каждый день ходить с отцом в конюшню. Вероятно, именно там мой господин Хакатри и обратил на меня внимание. Стоит признать, что в доброте лорда Зидая Я находил то, чего мне так отчаянно не хватало, хотя тогда я этого не понимал. Меня спас не только его интерес, но и то, кем он был. Незначительного маленького Памона Кэса заметил один из самых важных людей в мире. Именно это чувство, подобно открывшейся двери, в которую заглянуло солнце и озарило темную, затянутую дымом комнату, дало мне надежду, что моя жизнь может иметь какое-то значение». После того, как мой господин опросил всех самых известных смертных целителей и священников, какие только жили в Набане, он стал искать другие источники мудрости, секреты исцеления, которые утратили жители города или никогда ими не владели. Хакатри не выказывал презрения к знаниям смертных, и по мере того, как сменялись луны и времена года, мы начали исследовать отдаленные поселения смертных в южных землях. Места, где построили свои дома первые поселенцы, далеко от широких дорог и каменных стен, которые смертные возвели позднее. Наконец, мы начали трудное и мучительное путешествие в болотные земли к востоку от Набана в поисках одной мудрой женщины, историю которой мой господин слышал от смертных священников якобы исцелявшей даже самые тяжелые болезни с помощью тайных ритуалов. Легенды гласили, что она практикует свое искусство в глубинах болот более двух великих лет, больше столетия по счету смертных. И это давало моему господину надежду. Должно быть она. Отличается от обычных смертных, памон, если история о ней правдива, сказал Хакатри однажды ночью когда его мучила такая сильная боль, что он разбудил меня, чтобы я составил ему компанию. Каждое слово он произносил с трудом. Ему приходилось дышать медленно и поверхностно. В противном случае он просто не мог говорить. «Наверное, она из твоего народа, Паман. Возможно, даже Зидая или Хикидая, сбежавшая сюда по какой-то причине». После того, как решение посетить эту женщину было принято, Хакатри отослал оставшихся стражей и лошадей в Асуа, ведь лошади не могли передвигаться по болотам. Стража получила письма к его родным, а у меня появилась возможность написать леди Оне в Воронье гнездо. И вот мы остались вдвоем и направились на восток к огромным болотам, носившим имя Вран но народ моего господина много раньше называл их вастмайер. Когда мы, наконец, добрались до места, называвшегося кван топо большого поселения из ветхих хижин, выросшего в устье реки у начала Топий, мы наняли местного проводника, чтобы он отвез нас на лодке в глубину болот. После нескольких дней, проведенных в плоскодонной лодке, мы пересекли влажные участки болот – сражаясь с тучами насекомых, и, наконец, приплыли к деревне, в которой жила та мудрая женщина. Ее звали Харма, и, несмотря на надежды моего господина, она оказалась смертной. Маленькая, беззубая и невероятно добрая. Она жила в доме из дерева и тростника на берегу широкой медленной реки. В своем невежестве мы прибыли на болото во время луны волка в самом начале сезона дождей. Харма приютила нас в своей хижине, и мы вместе с ее большой семьей провели там весь долгий сезон непрекращавшихся бурь в ужасной тесноте и жутких условиях. Поначалу мне показалось, что страна болот очень похожа на долину змея, что не позволяло мне чувствовать себя спокойно. Однако это место было столь огромным, что уже само по себе могло считаться отдельным миром. И чем больше времени мы проводили среди влажных, отвратительных болот, когда дождь барабанил по соломенной крыше или моей голове, если я покидал хижину целительницы, тем чаще я думал, что вот-вот сойду с ума. Но как только начался сезон дождей, реки разлились, и мы не могли уплыть обратно. Если бы Харма и ее семья нас не приютили, мы бы не выжили». Так уж получилось, что мы провели три полных луны среди этих добрых людей, под спутанными кронами деревьев. Лианы, похожие на змей, свисали почти с каждой ветки, бок о бок со смертельно опасными рептилиями, которые выглядели как лианы. Большая часть ночей сопровождалась криками обезьян и нескончаемым щебетом птиц. Но в этой жуткой стране смертельно опасными были не только змеи, На самом деле некоторые болотные существа оказались лишь немногим менее страшными, чем червь, чья кровь обожгла моего господина. Как индрилы, защищенные броней, длинные как карета, запряженная парой лошадей, плавали в мутной воде всего в броске камня от дома Хармы. Однажды я увидел пятнистую кошку размером с пони, острозубого охотника, который, как предупредила нас целительница, способен лазать по деревьям и спрыгивать на своих жертв сверху. К счастью, большую часть времени я проводил в хижине Хармы, ухаживая за Хакатри, ведь в болоте смерть подстерегала со всех сторон. Во время сезона дождей один из сыновей целительницы едва не попался какому-то хищнику. Он спасся, но мы так и не узнали, кто его едва не схватил а одного из многочисленных внуков утащили ганты, больше его никто не видел. Многие говорят, что земляные гоблины северных равнин – самые ужасные существа, но они бледнеют перед гантами, которые выглядят как огромные, размером с человека-крабы, но могут стоять на задних ногах, точно обезьяны, и живут в жутких гнездах, слепленных из глины и слизи но гораздо больше меня беспокоили перемены, которые произошли с моим господином в течение длинного сезона дождей. «Мои сны, Паман, сказал он однажды. В то утро он не смог подняться с постели. Что-то произошло со мной в ту ночь в океане, когда мы дрейфовали над зеленой колонной, и с каждым днем сны становятся все сильнее. «Неужели, милорд?» Я не мог в это поверить. Хакатри рассказал мне так много странных историй из своих видений, вызванных кровью дракона, что я уже представить не мог ничего более необъяснимого. «Теперь кто-то или что-то меня зовет», ответил Хакатри, когда я у него спросил. «И в этом состоит отличие от других снов. Пусть они и безумны. Тут что-то более реальное» и могущественная. Я часто вижу высокую бледную фигуру, похожую на женщину в белых одеяниях, которая меня ждет. У меня по спине пробежал холодок. — С тех самых пор, как вы впервые мне о ней рассказали, я думал, что она похожа на королеву Хикидая. Хакатри покачал головой. — Я не думаю, что это Утуку. Я не вижу серебряной маски в моих снах. А иногда фигура превращается в нечто другое, словно кто-то поднял вверх палец, чтобы меня предупредить. — Но вы сказали, что сон зовет вас. Как он может еще и предупреждать? — спросил я. Измученный Хакатри опустился на постель, хотя день только начался. — Я не знаю, Памон. Я даже не понимаю, настоящий он или ко мне подступает безумие. Иногда кажется, будто отвратительная кровь дракона прожгла меня насквозь и проникает в мои мысли, даже когда я бодрствую, как если бы она уничтожила все, что было во мне до посещения Долины Змея. — Не говорите такие вещи, господин! — в ужасе ответил я. — Вас наполняет отчаяние. Вы остались самим собой, и я — один из тех, Кто знает это совершенно точно, вы та же личность, хотя вам приходится переносить страдания, какие не должны выпадать никому». Его голова каталась по циновке из тростника. «Если честно, я больше не уверен, что способен отличить настоящее от воображаемого. Говорю я с тобой или с каким-то памоном из сна, воспоминанием из прошлой жизни». «Милорд, никогда не произносите подобных вещей!» И хотя я понимал, что поступаю жестоко, я взял его руку. Он поморщился от моего прикосновения. «Боль реальна, как и я!» От его страданий на глазах у меня выступили слезы, но я сжимал пальцы Хакатри, пока он не отобрал руку. «Я настоящий, милорд! Никогда не сомневайтесь в этом!» «Я должен...» «Отыскать то существо, что меня зовет», — сказал он. «Из всех видений, которые преследуют меня после смерти дракона, только новые сны имеют какой-то смысл. Я хочу найти то высокое белое существо. Я чувствую, что она нечто большее, чем моя жизнь. Когда я ее вижу, то ощущаю великую холодную пустоту». Словно подо мной появляется глубокая дыра, уже после того, как я сделал шаг и не могу остановиться. Он задрожал и сел. — Я прошу тебя, добрый и надежный слуга, помоги мне узнать, что означает мой сон. Я больше ни о чем тебя не прошу. — Больше ни о чем? Я с огромным трудом удержался от того, чтобы снова не схватить его за руку. — Господин, вы можете просить о чем угодно. О верности и дружбе. Я клянусь, что никогда вас не покину, никогда. Как это не печально, я до сих пор не понял урока, который преподнесла нам гордость и налуки. Лорд Хакатри сделал долгий судорожный вздох. Север, сказал он. Она зовет меня на север, Памон, и я должен подчиниться. И он погрузился в тревожный сон, заставив меня размышлять, что означали его слова. Старая целительница Харма не нашла способа исцелить моего господина, но пробовала самые разные вещи и в конце концов сумела сделать мазь из болотных растений, которая облегчала боль. Я был ей благодарен, потому что мы израсходовали все наши запасы каевиша. Когда сезон дождей подошел к концу — И мы смогли покинуть болото. Я собрал наши немногочисленные вещи, среди которых теперь был мешок, полный корней, собранных хармой. Мы оставили целительнице немалую часть нашего золота за потраченное время и гостеприимство, и медленно двинулись обратно через джунгли, чередовавшиеся с солеными болотами. Наше путешествие на север началось совсем неплохо. Мы вернулись к Ван-Топо где потратили последнее золото на покупку новых лошадей. Торговец, увидев тяжелое состояние моего господина, попытался продать нам плохих животных. Но я провел большую часть жизни в конюшнях Асуа, ухаживая за лучшими скакунами в мире, и мне не составило труда выбрать достойных лошадей, способных преодолеть бескрайние луга, лежавшие между нами и домом. Тем не менее, я видел, что мы сильно переплачиваем, поэтому воспользовался суеверным страхом торговца перед Зидая и заставил его добавить хорошие седла и другую упряжь. Мне совсем не хотелось произносить проклятия, которые так любили смертные, но животные не знали других слов, а у меня не было ни времени, ни желания их переучивать. Мой господин выбрал у с незатейливым именем Серый, Мне досталась туфелька, гнидая лошадь с белыми ногами и белым пятном на носу. Они не займут много места в моем рассказе, но я пишу о них, потому что лошадки сослужили нам на удивление хорошую службу, несмотря на сомнительные качества их прежнего владельца. Как мне показалось, они с радостью покинули его конюшню, и им понравился уход, который они от меня получали». Мы с Хакатри направились под серыми небесами на север, через казавшиеся бесконечными равнины, которые зидая называют шепотом пустошей. Я надеялся, что мы возвращаемся домой, но меня ждало разочарование. Самые сильные бури уже прошли, но в это время года туманы продолжали нависать над лугами почти до полудня, и только поднявшись высоко в небо, солнце их сжигало. Однако оно редко меняло свой серый цвет, его постоянно закрывали тучи, и у нас возникало ощущение, будто мы движемся по миру, лишенному цвета. Редкие дожди обрушивались на плоские луга, превращая их в топкую грязь, что существенно замедляло наше продвижение. Но ничто не могло остановить сны моего господина. «Мне почти не удается отдохнуть». Однажды вечером, когда мы сидели у костра, который я развел, сказал Хакатри. Мы редко продолжали путь после наступления сумерек, ведь наши скакуны не ориентировались в темноте, как лошади Зидая, и мы опасались, что они могут сломать ногу. — Только в тех случаях, когда мы движемся на север, неприятное чувство немного слабеет. — Но мы действительно движемся на север, милорд. То, что призывает меня, не смолкает, когда мы останавливаемся на ночлег, Памон. Оно тащит меня к себе беспрерывно. Я лишь пожал плечами. Теперь, когда я остался последним и единственным слугой Хакатри, я стал сильно уставать. Я ухаживал за лошадьми, разводил костер каждый раз, когда мы останавливались на ночлег, добывал продовольствие и готовил еду для нас обоих. Затем доставал корни, которые дала нам харма, давил их и осторожно натирал раны моего господина, пока он отдыхал после тягот дневного путешествия. А потом погружался в неглубокий сон, который не приносил столь необходимого отдыха. Тусклый утренний рассвет возвращал меня к многочисленным обязанностям. Тогда я еще не знал, что то были самые легкие дни нашего путешествия». Впрочем, в самом начале нашего путешествия по пустошам ничто не предвещало неприятностей. Приближавшийся сезон обновления возвращал лугам яркую зелень. Мой господин получал облегчение от мази хармы и мог сидеть в седле и ехать верхом, а по ночам даже спать без ужасающих снов, что преследовали его с того момента, как он убил черного червя. Несомненно, сыграло свою роль слово сохранения его матери, и в иные дни мне казалось, что вернулся прежний Хакатри. Я пел древние песни для моего господина, которые, как я знал, ему нравились, хотя он смеялся и говорил, что я постоянно путаю слова. Я почти сумел убедить себя, что все медленно, но верно возвращается к прежним временам» и мы с Хакатри сумеем проделать путь через равнины на север и вернуться в Асуа до того, как обновление сменится сезоном роста. А затем, когда мы сильно углубились в пустоши, мазь Хармы перестала действовать. Не сразу, конечно. Но очень скоро мы уже не могли оставить это без внимания. Ужасная боль теперь отступала совсем ненадолго. Не так, как прежде. «Да и мазь уже не слишком помогала. Шли дни, такие же пустые, как плоские, заросшие травой равнины вокруг. Нам приходилось тратить все больше мази, и каждый вечер у меня уходило не менее часа на приготовление новой порции на следующий день. Запасы корней стали быстро убывать, но даже если бы мы повернули в Асуа, их нам все равно не хватило бы». Мой господин даже задумался, не вернуться ли нам в болото, чтобы пополнить запас трав для приготовления мази, притуплявшей боль. Но я указал на то, что нас только двое, и нет запасных лошадей, поэтому мы не сможем увести столько, сколько потребуется, чтобы пересечь шепот пустошей до того, как они снова закончатся». «И что же ты предлагаешь, оруженосец Паман? сердито потребовал ответа Хакатри. «Я должен просто лечь и умереть!» Гнев в его голосе и блеск глаз меня напугали. За все время, что мы провели вместе, мой господин никогда не говорил со мной так, и мне вдруг показалось, что рядом со мной незнакомец. «Ты же у нас полон мудрости, когда я не нуждаюсь в твоих советах!» — продолжал он. «И где твоя мудрость теперь?» Хакатри поднял руку, чтобы меня ударить. Когда я с удивленным криком на него посмотрел, он понял, что собирался сделать, и его лицо исказилось от ужаса. «Прости меня, добрый Паман, воскликнул он. «Иногда я не отдаю отчета в своих действиях и словах. Боль вернулась! Я весь горю! Она не прекращается даже во время сна, которым управляет бледная фигура, требующая, чтобы я шел вперед!» и у меня нет выбора, кроме как следовать ее приказам и молиться о том, что она даст мне надежду на спасение». По правде говоря, по мере того, как мы продвигались дальше по равнине, Хакатри становился все более странным, и это началось до того, как мазь Хармы перестала приносить ему облегчение. Шрамы на груди и животе моего господина потеряли яростную красноту, И если боль слегка и ослабела, в остальном его состояние ухудшалось. Несколько раз во время нашего путешествия я просыпался и видел, что Хакатри мечется по нашему маленькому лагерю с острым мечом из ведьминого дерева в руках, стонет и что-то бормочет. В первый раз я подумал, что он просто тренируется, используя ночные часы, чтобы вернуть боевую форму. Отошел немного в сторону и снова улегся спать. Но когда такое произошло во второй раз, и я вслушался в его слова, мне стало очевидно, что он ходит во сне, точнее, сражается во сне. Конечно, это меня напугало, ведь даже хромавший и спотыкавшийся Хакатри по-прежнему превосходно владел клинком, и я подумал, что если он во сне примет меня за врага, мне вряд ли удастся уцелеть. Когда он, наконец, проснулся и пришел в себя, я спросил у него про сон, и Хакатри ответил, что сражался с хидахеби. «Я наносил ему удар за ударом», — сказал он, — «как в долине змея, но чудовище не умирало». Я не стал ему напоминать, что он убил дракона копьем из ведьминого дерева. В другую ночь я проснулся от того, что Хакатри резко поднял меня с земли. В первый момент в смятении и страхе я подумал, что мой господин сломает мне спину, но очень скоро понял, что он принял меня за брата Инна луки, и ему кажется, будто его убил червь из долины змея. Хакатри плакал так громко и горько, что я опасался волков или разбойников, которые могли заявиться, услышав крики посреди пустоши.